73. Эмори вбегает в лабораторию Сетта, Клара за ней. Все трое оставляют на полу грязные следы. Столы пусты, на полу нет проводов, оборудование отсюда тоже перевезли в кальдеру. Ветер качает лампы под потолком, неровные тени скользят по стенам. С тела Ниемы сорваны простыня, жестокость ее ранений потрясает их заново. Сет останавливается у двери и опускает голову, пряча лицо, но Эмори подходит к телу и касается осколка кости, торчащего из разбитого черепа. «Сначала я решила, что ее зарезали. Потом оказалось, что ей разбили голову. Но что, если настоящей причиной смерти стало что-то третье?» Эмори торопится, ее слова едва поспевают за мыслями. «Что, если кто-то сначала надел на нее экстрактор, а потом проломил ей череп, чтобы скрыть улику?» Сет удивленных хмыкает, стоя в дверях. «Только старейшины и ученики знают, как пользоваться экстрактором», — говорит он, подхватывая идею. «Если бы у Ниемы оказалась дырка в голове, старейшины точно знали бы, где искать убийцу. И тогда Гефес, скорее всего, убил бы всех учеников по очереди, как действующих, так и бывших». Эммори мечется по комнате, закрыв лицо руками. «Сколько я ее знаю, она всегда обдумывала свои действия. Столкнувшись с чем-то, чего она не понимает», Она анализирует свой опыт, выделяя в нем все ценное. Как при строительстве лодки, каждая доска идет в дело, так и у нее каждое наблюдение, каждый вывод достраивают собой общую картину. Но сейчас в ее голове царит хаос. Факты, подозрения, смутные воспоминания вертятся в наэлектризованном тумане, неуклюже пытаясь сцепиться одно с другим. Бесполезно. С таким же успехом можно попытаться собрать пазл, просто бросая кусочки на пол. «Гефест говорил, что нашел экстрактор на маяке», — говорит она, думая вслух. «Если он орудие убийства, значит, Ниема погибла именно там. Что если она выжила после удара ножом в деревне и попросила Тею отвезти ее на маяк?» «Тогда понятно, откуда у Теи мозоли на ладонях, и почему Ниема включила систему защиты», — с энтузиазмом подхватывает Клара. «Наверное, она боялась, что Гефест снова придет за ней, когда очнется». Она отправилась туда, где чувствовала себя в безопасности. Эмори смотрит на тело Нейемы, вспоминает ее походку, ее голос. Она хочет понять, что двигало этой женщиной. Все, что Эмори узнала о ней со дня ее смерти, сделало ее еще более далекой и непонятной. Как совместить добросердечную пожилую женщину, которую Эмори считала своим другом, с безжалостной коргой, которая держала всех в плену, своих тайн? Из разбитого кристалла памяти Нейемы мы знаем — что ты ссорилась с ней на маяке. Значит, ты одна из последних видела ее живой, — говорит Эмари. «Думаешь, это ты ее убила?» — спрашивает Сет и выглядывает за дверь, чтобы проверить, где туман. Если бы ты хотела убить Ниему, она оставила бы ее истекать кровью в деревне, ведь именно там она узнала о Блэк-Хите. Но она перевязала раны Ниемы и сама отвезла ее на маяк. Тея не могла не чувствовать, что ее предали, и наверняка прямо сказала об этом Ниеме, но, по-видимому, убила ее все же не она. Будь это убийство делом рук Теи, оно было бы совершено куда методичнее. Зная Тею, могу сказать, единственное, что волновало ее тогда, это как вернуться в Блэкхит. «В то утро, когда мы нашли Ниему, я видела собранную сумку в бункере у Теи», подает голос Клара. «Наверное, она собиралась в Блэкхит?» «Но ей помешали...» «Стерев память», — мрачно добавляет Эмори. «Если убийца не Тея, как ее ноготь попал в щеку Ниемы?» — спрашивает Сет. Эмори секунду пристально смотрит на отца. Ее лицо вспыхивает новой идеей, и она опять выскакивает под проливной дождь. Магдалина и еще десяток жителей деревни загоняют в кабину канатной дороги, упирающуюся корову. Они последние. Больше в деревне никого нет. Остальные уже в кальдере». Кабина трогается с места, когда Магдалина протискивается к окну и, выглянув наружу, начинает кричать так, словно предупреждает их о чем-то. Но ее слова уносит ветер. Расстроенная Магдалина тычет пальцем в сторону общежития. Сет заходит в проулок за ним и оттуда видит, что туман уже съел пирс и клубится у самой стены деревни. «У нас мало времени!» — кричит он, возвращаясь к дочери и внучке, и видит, как те исчезают на складе, где нашли тело неемы Здание стонет под порывами ветра. Сквозь дыру в потолке водопадом льет дождь. Дальняя стена обуглилась во время пожара, но склад еще стоит. «О чем ты думаешь, мам?» спрашивает Клара, морщись когда влажный пепел набивается ей между пальцами ног. «Как ноготь ты оказался в щеке Ниемы, если это не Тея убила ее?» спрашивает Эмари, откидывая с лица мокрые волосы. «По нашей хронологии она и близко не должна была подходить к телу». «Ноготь подбросили?» — спрашивает Клара. — Верно, — кивает Эмори. — Так же, как осколки черепа ямы затолкали в приспособление Гефеста. Но кто станет убивать тем, что не может даже поднять, когда вокруг есть сотни более подходящих предметов? Может, ее убили в лаборатории, а потом перенесли сюда? Там нет крови и никаких признаков борьбы. Нет, это произошло здесь. В то утро, когда я осматривала это место, я нашла рядом с телом другие осколки черепа, «Туман уже над стеной!» — Кричится от снаружи. «Пора уходить!» — ставни общежития хлопают на ветру. С крыш сыплется черепица, старая радарная башня шатается на древнем фундаменте, ее металлический каркас стонет, точно от боли. Вбежав на станцию, они видят, что кабина еще у самой вершины вулкана едва начала спуск. Вокруг нее сверкают молнии, ураганный ветер швыряет ее из стороны в сторону. Движение происходит мучительно медленно. «Все не так, как кажется», — говорит Эмари, не оставляя попыток связать свои подозрения фактами. «Сама идея о том, что кто-то заметал следы преступления, бессмысленна. Все выглядело слишком неуклюже, слишком легко поддавалось расшифровке. Мы знаем, что пожар на складе устроил Адиль, но почему он не поджег тело, которое хотел уничтожить, и почему надеялся, что огонь не погаснет, хотя знал, что приближается ливень?» А что, если огонь и не должен был добраться до тела Ниемы? Что, если машина Гефеста должна была быть найдена в заливе? Адель подсунул в нее улику, уволок на пирс и столкнул воду именно там, где мы бы наверняка скоро нашли ее и сразу догадались, что это орудие убийства. Все было продумано так, чтобы имитировать неумело замаскированное убийство. «Но зачем Аделю было так стараться?» — недоумевает Клара. «Затем...» что ни один житель деревни на это не способен», говорит Эмори, почти смеясь над своей жестокой догадкой. «В самых экстремальных обстоятельствах житель деревни мог бы совершить преступление, но ему никогда не пришло бы в голову спрятать концы. Мы же просто не умеем это делать». «То есть тебе понадобилось так много слов, чтобы объяснить нам, что не ему убил Адель? спрашивает Сет. «Вот только добиться от него признания уже не выйдет». «Откуда-то из-за деревни вдруг доносится полный боли крик и тут же обрывается?» «Это кричала Тея?» — с жалостью спрашивает Клара. «Думаю, да», — говорит Сет. Эмори смотрит в щель в задней части станции, оценивая скорость продвижения кабины. До ее прибытия остается 30 секунд. Эмори бросается к выходу со станции и видит, как в окна и двери общежития с ужасающей скоростью засасывается туман. Прямо как живой мелькает у нее мысль как будто что-то унюхал. Кабина с грохотом въезжает на станцию, они трое один за другим запрыгивают внутрь, и Сет нажимает на рычаг. Кабинка рывком начинает подниматься, и на станцию вползает туман. «Он уже близко!» — кричит Клара. «Не волнуйся, мы сейчас наберем скорость!» — говорит Сет и крепко вцепляется в поручни, когда ветер начинает швырять их из стороны в сторону. Кабинка карабкается наверх, оставляя внизу туман. Эмри высовывается в окно и видит, как он колышится под ними, словно море. Все хорошо, говорит она, мы. Кабина замирает.